«Я же сказал, что не собираюсь возвращаться в Асуа». Иналуки покачал головой, но его лицо, точно фестивальная маска, ничего не выражало. Я множество раз видел, как он кипел от гнева или внезапно начинал радоваться, но сейчас все было иначе. «Если ты хочешь сообщить мрачные новости нашим родителям, можешь так и поступить». В присутствии всех жителей Асуа, я поклялся убит червя и не могу вернуться домой, пока он жив. И Нелуки, и все, кому удалось остаться в живых, собрались в похожей на палатку комнате Хакатри, стена которой утренний свет раскрасил в разноцветные тона. Мой господин предложил нам отправиться домой в тот же день, оставив раненых у озера «Небесное зеркало», до тех пор, пока они не смогут самостоятельно вернуться в Асуа. Но слова Иналуки всех удивили. «Что за безумие на тебя нашло?» — сердито спросил Хакатри. «Ты видел хидахеби своими глазами, брат. Он является потомком Кая-рука Мао-Великого, на счету которого тысячи жертв. 60 верховых воинов, возможно, хватит, чтобы немного задержать черного червя». «Но у нас осталось около дюжины тех, кто может сражаться, включая оруженосцев. Нам не по силам атаковать его без дополнительной помощи. В любом случае, новость о нем необходимо сообщить Васуа, чтобы родные погибших узнали, что здесь произошло. В таком случае отправляйся домой и сообщи им». И на Луки даже не смотрел на брата. «А я не могу и не стану». Мы все знаем, что причиной трагедии стали моя гордость, упрямство и глупость. Он помолчал, а затем поднял правую руку. «Услышьте меня все! Я клянусь моими предками и именем самого сада, что не вернусь в Асуа, пока червь жив!» Потрясенное молчание опустилось на собравшихся зидая, и я почувствовал ледяную хватку отчаяния. Плохая мысль! которую не следовало произносить вслух, — сказал Хакатри брату. — Мне жаль, что ты это сделал. — Однако слова прозвучали, — ответил Иналуки. И это моя клятва, а не твоя, брат. Ты же поступай, как считаешь правильным. Мой господин покачал головой. Такие клятвы часто превращаются в проклятие. Только и сказал он. Но я видел, что он обеспокоен, даже напуган. Тарики и все остальные умоляли Иналуки взять назад безумную клятву, но он твердо стоял на своем. «Я и раньше видел у него подобное упрямство, но никогда в столь жутких обстоятельствах». Хакатри также пытался его переубедить, но даже самые искренние и проникновенные слова оказались бесполезными, только заставили Иналуки покинуть комнату Хакатри. Когда Иналуки ушел, мой господин погрузился в мрачное настроение. Я не могу оставить его здесь одного. Иналуки переполняет стыд за тех, кто тут погиб. И вскоре он начнет думать, как исправить свою ошибку. И вернется в долину, чтобы убить великого червя. Один, если с ним никого не будет. И встретит свою смерть. Он повернулся ко мне. Мне следовало внимательно и отнестись к опасениям Брисею. Я тоже повел себя как болван. Неважно, кто виноват в том, что произошло. Ты правильно сказал брату, что нас слишком мало, запротестовал Тарики. Если мы отправимся охотиться на червя, мы все умрем. Возвращайся в Асуа, старый друг, сказал ему Хакатри. Попроси моего отца отправить нам в помощь отряд воинов. Тарики посмотрел на него с сомнением. «Мне придется оставить тебя здесь, и пока я буду пытаться их убедить, ты последуешь за Иналуки в болото? Потому что знаешь, когда на него находит такое настроение, он идет туда, куда оно его ведет». «Жаль, что мы не можем найти поблизости достаточно большой отряд, чтобы у нас появились шансы справиться с Хидохеби», — сказал Хакатри. «Ты не забыл, что неподалеку находится владение Даниади? сказала Шуда, племянница моего господина, которая недавно стала членом его охотничего отряда. У Даниаде совсем небольшие владения. Хакатри встал. Но здесь, у озера Небесное Зеркало, живет много наших соплеменников. А леди Винодарта наделена мудростью. Я с ней поговорю. Хозяйка поселения Небесное Зеркало завтракала и любезно пригласила моего господина и Тарики к ней присоединиться. Мое имя не прозвучало, но я остался со своим господином, и один из слуг принес для меня тарелку. Я ел хлеб со сладким маслом, а мой господин говорил о своих проблемах. «Иными словами, ты хочешь собрать боевой отряд, не возвращаясь в Асуа?» Винодарта нахмурилась. «Я три дня назад отправила достаточно много воинов на восток. Много по нашим представлениям, но не для Асуа. В Лимберлайте появились гиганты. «Мы знаем», — сказал мой господин. «Мы тоже туда направлялись перед тем, как мой брат решил поискать черного червя. В любом случае, в нашем отряде не более дюжины сильных воинов. Этого недостаточно, чтобы справиться с таким ужасным существом, даже будь они здесь», — Винодарта выглядела искренне расстроенной. «Боюсь, я не смогу тебе помочь, Хакатри». По крайней мере, до тех пор, пока они не вернутся. А это будет не раньше, чем поменяется луна, так я думаю. Хакатри на мгновение закрыл глаза, как будто даже мысли причиняли ему боль, но тут же снова их открыл. Эназаши, проговорил он, у лорда серебряного дома воинов более чем достаточно. На удлиненном худом лице Винодарты отразились сомнения. «Захочет ли он тебе помочь? Он не слишком любит твоих родителей и Асуа. А принц Кормах говорил нам, что Иназаши уже отказал смертным, когда они к нему обратились». «Но мы не смертные, мы его родня», — возразил мой господин. «К тому же мы ничего не потеряем, если спросим. И в любом случае это на некоторое время отвлечет моего брата. Я ему скажу». Мы сможем добраться до южных ворот Мизутуа к завтрашнему вечеру. — Если ты твердо решил туда отправиться, есть более быстрый путь, — сказала Винодарта. — Я поручу дочери провести вас тайными тропами к восточным воротам Серебряного дома. И она попросила слугу привезти Винаю. Вскоре в комнате матери появилась молодая Зидая. Она расплела боевые косы, И теперь волосы точно вуаль окутывали ее плечи. Винаю сняла доспехи и надела простую одежду, в которой здесь ходили все зидая. «Да, мама?» «Пожалуйста, отведи лорда Хакатри к восточным воротам Серебряного дома. Ты знаешь дорогу». «Как скажешь», — ответила дочь. «Мы должны отправиться прямо сейчас?» Хакатри встал и поклонился Винодарте. «Я благодарю вас за доброту, госпожа». Но сначала я должен убедить брата нас сопровождать. «Мы будем готовы к середине утра», — сказал он, повернувшись к Винаю. «Я вас жду», — с уверенной улыбкой ответила девушка. Глядя на нее, я подумал. Вот та, что радуется приключениям. Мы двинулись в путь, когда солнце поднялось над восточными холмами, на сей раз пешком. Мой господин, его мрачный брат и, разумеется, я — шли за Винаю по неровным и часто скрытым от глаз тропам вдоль основания высоких холмов на берегу озера, и я любовался ее великолепными голубыми волосами. Мы держались рядом с водой, пока не оказались там, где озеро заканчивалось. Я не понимал, почему эта дорога считалась более коротким путем в Мезутуа, и даже на лице моего господина застыло удивление – Но дочь Винодарты вела нас вдоль болотистой границы озера, пока мы не добрались до его западной оконечности. Над головами у нас сияло полуденное солнце, когда мы, наконец, остановились в довольно шумном месте. Здесь озеро превратилось в бурлящий пруд, где сбегавшие с высоких гор две реки сливались в одну, образуя водопад, который питал озеро Небесное Зеркало. Винаю подвела нас к маленькой пристани в заводе, рядом с украшенной белой пеной, будто кипевшей водой. Круглые плоскодонки, привязанные к пристани, вызвали мое удивление. Вместо того, чтобы оставаться открытыми небу, у каждой, даже самой маленькой, имелась изогнутая крыша из лакированной коры, укрепленная на тонких деревянных столбиках. «Неужели мы похожи на тех, кто боится солнца, дитя озера?» И на луке показал накрытые лодки. Ваш вопрос говорит о том, что вам еще не доводилось путешествовать по проходу папоротников, милорд. Ухмыльнувшись, ответила винаю и показала на одну из маленьких лодок. Забирайтесь, лорд Энылуки, лорд Хакатри, и ты, оруженосец. Когда мы уселись в лодку, мой господин спросил, не могут ли он и его брат помочь винаю грести, но та покачала головой. «Я благодарю вас, но, боюсь, несмотря на вашу мудрость и умение, вы больше навредите, чем поможете. Скоро вы увидите, что я буду делать, и все поймете. И, умоляю вас, не чувствуйте, что ваша гордость уязвлена». Мой господин улыбнулся и сказал, «Ни в коей мере я не вижу для этого причин». Однако мне показалось, что Иналуки не особо был с ним согласен. Я удивился, когда увидел, что Винаю не стала использовать весло, а взяла с одной лодки длинный шест, оттолкнулась от причала и мы мгновенно оказались в сгущавшейся туче водяной дымки и пены и направились прямо к водопаду, что показалось мне совершенной глупостью, к тому же смертельно опасной. Но мой господин выглядел спокойным, и я постарался следовать его примеру. Наша маленькая лодочка подпрыгивала и раскачивалась в бурлившей воде, но дочь Винодарты при помощи шеста следила за тем, чтобы она не перевернулась. Я сразу понял, почему Винаю управляла лодкой сама, отказавшись от помощи Хакатри и его брата. По мере того, как мы приближались к грохотавшей стене воды, она стала использовать шест как длинную руку, чтобы провести нас между невидимыми камнями, которые скрывались в пене и кипевшей воде, неуклонно приближаясь к водопаду. Утреннее солнце стояло уже высоко, в воздухе резвились радуги, и я подумал про поэта третьего сада, называвшего их свет, поющий разными цветами. Когда стало казаться, что мы будем погребены под потоками воды, Винаю наклонилась, шестом нащупала дно, затем выгнула спину, Изящным движением оттолкнулась от него, и мы влетели в водопад. Грох от воды, падавший на хрупкую крышу нашей лодочки, был оглушительным, и я не сомневался, что она в любой момент сломается и упадет нам на головы или сила потока швырнет нас в водоворот. Но не успело мое сердце стукнуть в груди дюжину раз, как шум у нас в ушах стал тише, а через мгновение лодка больше не раскачивалась и плыла вперед легко, точно листок. Мы миновали водопад и оказались в пещере за ним. Я посмотрел на господ и увидел, что на ухмыляется, но Хакатри сохранял полнейшую невозмутимость. Повернувшись на корме, я понял, что это не пещера, а высокая темная расщелина в каменистом основании горы, шершавые стены которой освещал лишь солнечный свет, проникавший сквозь водопад у нас за спиной. Мы плыли по реке, гораздо более спокойной, чем парочка ручьев, что мчалась по склону, и, объединившись, создавала водопад, скрывавший расщелину и реку. Она вливалась в озеро Небесное зеркало невероятно медленно, и никому не пришло бы в голову, что она пряталась за диким, оглушительно грохотавшим водопадом. «А сейчас вы увидите проход папоротников» сказала Винаю. По мере того, как мы все дальше уплывали от входа, света становилось меньше, и вскоре мы уже двигались в кромешной темноте, хотя каким-то непостижимым образом Винаю управляла лодкой так, что та ни разу не села на мель. Довольно долго я ничего не видел и не слышал, но когда мне стало не по себе, и я начал представлять чудовищ, цеплявшихся за потолок у меня над головой, или прятавшихся под поверхностью отрезанной от всего мира реки, снова стало светлее, и послышался плеск воды. Первый сад прохода объявила Винаю. Здесь дневной свет просачивался внутрь сквозь отверстия в камне над нами. Из некоторых вытекали тонкие ручейки, из других вода лилась похожими на арки потоками. И все они казались ненамного тише огромного водопада, потому что мы так долго плыли почти в полной тишине. Теперь, когда свет вернулся, я смог разглядеть по берегам реки громадные, будто кивавшие мне папоротники и другие растения с большими листьями. Вьюнки поднимались по стенам, а местами полностью скрывали потолок. Мы скользили по медленной реке, миновали еще несколько освещенных солнцем садов узких мест, где падала сверху, словно занавес вода. Сначала и на луке захватила красота садов, которые никто не ожидал здесь увидеть, и они вызвали у него такое восхищение, что он даже время от времени принимался напевать старые песни. Но через некоторое время он замолчал, как и мой господин Хакатри, и выглядел так, по крайней мере мне так показалось будто хотел, чтобы путешествие поскорее подошло к концу. Наконец наша лодочка под управлением Винаю выплыла в огромную подземную пещеру, полностью заполненную большим черным озером. Сюда не проникали солнечные лучи, ведь мы находились в самом сердце горы, но кое-где воду озаряли фонари на корме маленьких лодочек, вроде нашей, которыми управляли соплеменники Винаю и казалось, будто над темным озером, покрытым небольшой рябью, повисли диковинные сияющие арки, заливавшие грубые стены пещеры мягким светом. «Это беззвездное озеро», — объявила Винаю, — «а яркая арка вдалеке старые ворота. Однажды дед рассказал мне, что это часть корпуса великого корабля, который использовали для строительства Мезутуа». С этими словами она, наконец, положила шест и взяла весла. Река была такой спокойной, что уже после нескольких грибков мы оставили за спиной проход папоротников и вскоре оказались около ярко освещенной арки в массивной стене. Сама стена, высокая и гладкая, изящно изгибаясь, уходила вверх и исчезала далеко у нас над головами а я с потрясением думал, что смотрю на один из легендарных великих кораблей. Винаю оставила нас с улыбкой и поклоном, приняв благодарность моего господина. Однако, когда она повернулась, собравшись направить лодочку назад по озеру, дольше всего она смотрела не на моего господина, а на Инны который не сводил глаз с огромного портала, не замечая ее взгляда. Впрочем, я довольно часто такое видел. Красота и изящество науки покорили много сердец, и я знал, что, вне всякого сомнения, покорят в будущем. К тому времени, когда мы прошли по каменистому берегу к огромным старым воротам, открылась маленькая дверь, и появился отряд воинов из Серебряного дома, чтобы нас встретить. Моих господ узнали и обращались с ними с соответствующими почестями — хотя чувствовалось, что хозяевам немного не по себе от нашего неожиданного визита. Стражники повели нас в город, отправив вперед посланников. Мы ехали по широким мощным улицам Мезутуа, освещенным на каждом перекрестке розовыми и янтарными кристаллами, такими же, как на воротах. И город окутывало мягкое сияние, подобное рассветному небу, хотя мы находились в самом сердце горы. Мы видели на улицах множество представителей клана «Серебряный дом». Большинство нас вежливо приветствовали, хотя некоторые были слишком заняты пением и разговорами, и нас не замечали. Нас отвели в зал свидетеля, мы тихо вошли в дверь, остановились и ждали у порога, окутанной тенями, огромной круглой комнаты. Стены зала свидетеля украшала изысканная сложная резьба — и множество стилизованных скульптур, изображавших долгую историю мезутуа. В самом центре зала по кругу стояли сотни каменных скамеек, но когда я вошел, я смог разглядеть только главного свидетеля — огромный необычный сиявший кристалл, называвшийся «Осколок». Его молочно-матовый свет раскрашивал лица тех, кто находился в центре широкого в форме чаши помещения. Около двадцати аристократов Зидая собрались вокруг каменного кресла и того, кто на нем сидел, вне всякого сомнения энозаши. Глава Серебряного дома был высоким и мрачным, точно орел на ветке дерева. На худом лице застыло суровое холодное выражение. Он являлся одним из самых старых представителей народа моего господина. Только бессмертная утукку Амирасу, рожденная на корабле, и еще горстка Зидая прожили больше него. В центре зала свидетеля, рядом с Азашей на скамье, всего в нескольких шагах от каменного кресла кто-то сидел. И, к своему удивлению и смущению, я вдруг понял, что это не Зидая, а представитель моего собственного народа, Тинукидая. «Те из подменышей, кто много времени провел среди зидая, становятся на них похожи, как, например, я и этот сгорбленный Тинукидая, хотя я никогда не видел столь хрупкого и подавленного зидая». «А это кто такой?» — шепотом спросил я своего господина. «Кай Аниу, еще один правитель Серебряного дома», — ответил он. «А сейчас помолчи, Паман. Боюсь, нас ждет не самая приятная аудиенция. Герольд, для торжественных случаев, предложил моему господину и его брату встать в свете осколка. Хакатри и Инелуки запели шесть песен уважительной просьбы. Инелуки, расправив плечи и откинув назад голову, «Мой господин в более обычной позе, но Энозаши коротким взмахом руки показал, чтобы они замолчали» кидая Кай-Аниу, казалось, не обращал внимания на происходящее, уставившись на свои сцепленные руки. «Я не стану спрашивать, что привело вас ко мне!» Голос Иназаши прозвучал гораздо сварливее, чем позволяли приличия. «Мне кажется, я знаю. Винодарта и ее озерные подданные...» Вне всякого сомнения, пожаловались дому ежегодного танца на что-то, сделанное мной. Вот вас и отправили сюда, сделать мне выговор, как будто я непослушный ребенок, а не хозяин в собственном доме. Ничего подобного с на Назаши быстро проговорил мой господин. Смертные из Майя Назашаи пришли в Асуа, потому что дракон убил большое число их животных, а также некоторое количество людей. «Вчера он напал на тех из нас, что пришли из Асуа, чтобы на него посмотреть. У нас погибло несколько человек, и многие ранены». Возможно, Атеназаши ожидали удивления или проявления сочувствия. Но ничего этого не произошло. «Значит, вы пришли не от имени своих родителей, а в качестве защитников смертных?» «Впрочем, наверное, тут нет ничего неожиданного». «Сказать вам, что говорили смертные, когда впервые явились ко мне просить помощи?» Хакатри сильно удивили его резкие слова, но он кивнул. «Разумеется, лорд Аназаши. Когда мой посланник сообщил им, что я не собираюсь отправлять свою армию сражаться с болотным червем, они ответили моему слуге так... «Тогда мы пойдем в Асуа в надежде, что встретим там более великодушное отношение со стороны короля и королевы вашего народа». Эназаши склонился к моему господину. Глаза горят, плечи сгорблены, но точно хищная птица. «Теперь твои родители так себя называют, молодой Хакатри, королем и королевой Зидая». «Вы знаете, что это совсем не так, милорд». Дело всего лишь в непонимании, которое возникло между языком смертных и нашим, и оно не имеет отношения к моим родителям или Асуа». И Назаши выпрямился, опираясь на спинку кресла. «В таком случае, что привело вас ко мне, если не требование, чтобы я преклонил колени перед Асуа и его правителями?» «Мы пришли просить помощи, милорд. Мой брат, Хакатри мгновение мгновения колебался». Мой брат и я отправились верхом в долину змея с небольшим отрядом охотников. Но не за тем, чтобы сразиться с червем. Мы просто хотели на него посмотреть и побольше о нем узнать. Но он неожиданно на нас напал в болотистой долине. Теперь мы уже совершенно точно знаем, что это действительно один из великих червей, смертоносный хидахеби, оказавшийся слишком огромным и злобным для нашего маленького отряда. Мы надеемся с вашей помощью помешать ему и дальше отнимать жизни. Он сплел пальцы в церемониальном жесте родства, который я не слишком часто видел. И дальше отнимать жизни. Он не причинил ни малейшего вреда никому из Серебряного дома. И Назаши говорил спокойно, но я слышал в его голосе гнев. «Мы здесь в безопасности!» Нас защищают горы. У нас имеются и другие входы и выходы, кроме Серебряного Пути. Мне сообщили, что вы пришли по одному из них. Так что мы не боимся Большого Червя. И вообще никого не боимся. В таком случае вы глава своего клана, каких редко найдешь на свете. Резко вмешался Инна Вы уверены в своих подданных и их безопасности, в то время как на пороге у вас поселился дракон. Хакатри бросил на брата предупреждающий взгляд, прежде чем снова повернулся к господину Мизутуа. «Великий червь — враг всем живым существам, лорда Назаши», — сказал он. «Я не сомневаюсь, что нас объединит общая цель — уничтожить существо, которому нет дела до кланов. И ему все равно, кто его жертвы — смертные люди или бессмертные зидая». Лицо Энозаши стало еще холоднее и более отстраненным. Общая цель. Благородное заявление. Он повернулся к молчавшему Тину Кидая, который сидел рядом на каменной скамье. Ты слышал, лорд Кай? И что ты думаешь по этому поводу? На мгновение Кай Аниу посмотрел Энозаши в глаза, потом снова опустил голову, изобразив рукой жест, которого я не понял. — Лорд Кай со мной согласен, — заявил Эназаши. Да, ваша общая цель — очень благородное чувство, если вспомнить, как его использовал в прошлом дом ежегодного танца. — Оскорбление, — прошептал Иналуки. И больше ничего древний тиран нам не даст. Мы теряем время, брат. — Я не понимаю вас, милорд, — быстро и громко сказал Хакатри, Возможно, чтобы отвлечь Иназаши от шепота младшего брата. Что правители Асуа сделали вам плохого? Когда отказали в просьбе о помощи? Иназаши вцепился в ручки кресла, как будто старался заставить себя продолжать сидеть. — Ты спрашиваешь, когда? — Конечно, когда отдали Мьи Назаша и тем самым смертным, помощи которым вы явились просить. «Понятно, почему существа, называющие себя «люди», отправились в Асуа молить о поддержке. Ведь твои предки подарили им Мьи на Зашаи, хотя земли, по праву, принадлежали клану «Серебряный дом».